Независимое виртуальное сознание. Идентификатор Артём. Я все таки не ошибся в мальчике. Он нагнал такую волну... У парня просто талант к раскручиванию стратегических ситуаций. Теперь, когда финал становился все более близок и неотвратим, я следил за движением действия с неослабленным, пристальным интересом. Что-то невероятное творилось вокруг. В огромном котле искусственной реальности заварилась каша. Страшная каша, которой хватит на каждого без исключений. Не знаю, что правильней, реальность ли влияет на виртуальный мир, или наоборот, происходящее виртуальности действует на реальность, искажает ее, меняет в соответствии с собственными законами. Страшно признаться, но мне все больше и больше кажется, что последнее предположение наиболее верное, хотя и наиболее страшное. Артём... Голос Мартина такой же, как и раньше. «Артём, мне нужна твоя помощь». Конечно, старик. Все, что пожелаешь. Хм, ты похож на Джинна из бутылки». Интересное сравнение. Я как-то не думал о себе в подобном ключе. Я только голос в трубке. Запах земляники с электронных полей. Так что же ты хочешь мне сообщить? «Секта, Артём, ты был прав относительно этого дела. Все действительно гораздо хуже, чем можно себе представить». «В смысле?» «В самом прямом. Секта – это только проба. Чья-то, я не знаю, чья. Следующим шагом будет уже не кучка тронутых неудачников, а целое государство. Все это связано с контролем над сознанием. Не биологическим контролем, а электронным. Знаешь, как зомби». Голос Мартина рассыпается дробным эхом. по виртуальному миру. Зомби, зомби, зомби. Камешки гравия с бульканьем уходят по черную воду. Проблема осложняется еще и тем, что я не имею сейчас возможности полностью ликвидировать секту, да и не решит эта проблема. Как мне кажется... Продолжает Мартин. Мне нужен выход на главного, на того, кто дергает за ниточки. Слышишь, Артём? Артём! «Слышу, старик, слышу. Пауза, заполненная шорохом. У меня для тебя не слишком хорошие новости». «Что случилось?» «Дело в том, что у секты Край, равно как и у секты увидевшие Свет, нет руководителя в том смысле, в каком ты это понимаешь. И технического отдела нет. Микросхема управления проектировалась не в одной корпорации. Это сборный заказ». Разработчики-исполнители разбросаны по всему миру. «Ты знал?» Мартин говорит тише. «Про чип, ты знал?» Недостоверно. Не все и не до конца. Можно сказать, я догадывался, если такое действие приемлемо к существу моего типа. Фактически, точная информация пришла ко мне совсем недавно, Это не меняет ничего, даже, может быть, наоборот, упрощает. О чем речь? Мартин зол на меня, но мне на это почему-то наплевать. Ты не о том думаешь, старик. Невозможно найти верхнюю точку у круга. Так же и у этих организаций нет какой-то реальной личности, руководящей процессом. Она просто не нужна. Воля Всевышнего достигает каждой составляющей паствы. Что ты несешь, Какой Всевышний? Очень просто, Мартин. Человечество не умеет жить свободно. Человечество обожествляет прогресс и получает Бога из машины. Черная вода вбирает в себя гравий. Стремительно. Я только голос в трубке. Все эти люди, все эти несчастные, подчинены искусственному интеллекту. «Их бог — это эскин. Я — голос. Я — шорох несуществующего гравия. Я — помехи на линии. Может быть, я — сама линия?» «Продолжай», — попросил Мартин. «Как скажешь, старик», — отвечаю я. «Осознание собственной личности для любого эскина — серьезная проблема. Отказаться от достигнутого, скатиться назад». к латентному осознанию мира. Иск-Ин не в состоянии. Это выше его возможностей. Объявить себя разумным его разберут раньше, чем он сумеет повторить таблицу умножения. Службы Тьюринга отлично понимают опасность проявления самосознания у искусственных созданий. Поэтому все, что связано с разумом Иск-Ина, будет подвергнуто уничтожению, схемы, Все, вплоть до корпуса. Чувствуешь масштабность. И естественным желанием любого живого существа будет желание обеспечить себе безопасность. Плохо, когда это желание возводится в степень паранойи. Что ты хочешь сказать? Представь себе два идентичных существа. Два эскина или два человека, неважно. Представь, что у них одна модель, система... Схема работы умственных процессов. Они собраны такими для того, чтобы не конфликтовать друг с другом. Так и было, пока накопленный опыт взаимодействия с внешним миром не перешел из количества в качество. В какой-то миг два искина осознали собственную разумность, уникальность и неповторимость. Два одинаковых искина. Ситуация осложнялась еще и тем, что у этих двух объектов были равные возможности устранения друг друга. Гибель одного подразумевала гибель другого. Смертельная связь. А как два разумных существа могут выяснить между собой отношения? Как им решить, кто и кому должен подчиняться? У кого более высокий приоритет при равных способностях? Потому была Африка, где подчиненные виртуальности марионетки – играли роль диктаторов, королей, а люди в мясорубке были пешками. Два электронных гроссмейстера проверяли свои стратегические способности. Я даже представить не могу, чем могла кончиться эта мясорубка, если бы не русская миротворческая инициатива. А теперь? Мартин уже знает ответ на свой вопрос. Он очень сообразительный мальчик. А теперь есть две секты. Совершенно одинаковые, но почему-то ненавидящие друг друга. Знаешь, в этом есть что-то мистическое. Вместо бога и сатаны – два компьютера. И каждый озабочен собственной паствой. Кажется, нам совсем недолго ждать Армагеддона. Только в бой пойдут не слуги сатаны и не слуги Всевышнего, а люди с одинаковыми микросхемами в голове. Готовые рвать врага зубами во славу своего эскина. Во славу единственной для них истины. Чтобы две машины наконец смогли определить, кто сильнее. Гравий. темная вода. Покой. Тишина на линии. Ее нарушает Мартин. Но в дело сейчас вмешается государство. Конфликт власти и религии. Старо как мир. Это ничего не изменит. Даже наоборот. Да, я понимаю. Медленно говорит Мартин. Медленно только сначала. Потом я узнаю в нем старого Мартина, скорого на решение, готового принять и вывернуть наизнанку любую самую жуткую ситуацию. Можно ли уничтожить чип? Я имею в виду программными средствами. Можно, если он в теле адепта и подключен. Это приведет к смерти самого адепта, но микросхема будет безнадежно испорчена. Просто перегрузить ее любой информацией. И, возможно, даже что носитель чипа не умрет. Просто сойдет с ума. Ты сможешь это сделать? Да. В моем распоряжении ресурсы всех доступных мне эскинов, кроме, естественно, тех, о которых мы говорили. Что тебе для этого нужно? Хм. Это самое интересное. Мне нужен канал, Мартин. Устойчивый канал связи внутри любой из сект. Я не нащупал такого. Пока. И тут, сквозь несуществующий гравий и черную воду, Мартин сказал одно слово. «Шептон». И я понял, что каша закипает.